Мария Васильевна Шиловская была очень ревнива к падчерице. Бегичевы жили открыто, в их обширной квартире собиралась вся Москва, но главным образом их посещали театральные, музыкальные и всякие другие знаменитости, в числе которых находился и Чайковский. Все это были люди свежие, молодые, интересные, и весьма естественно, что они группировались около молодой хозяйки. А у Марии Васильевны Шиловской в это время были уже взрослые сыновья. Один из них, Константин Степан Шиловский, был автором известного в свое время романца «Тигренок. Месяц плывет по ночным небесам». Отсюда ревность. Мало-помалу жизнь для Марии Владимировны у нее же в доме стала тяжелой. Начались сцены. Этих отношений не могли не замечать молодые люди, окружавшие падчерицу. Так они стали прозрачны. И вот однажды, за большим обедом, почувствовав себя оскорбленной, Мария Владимировна не выдержала, разрыдалась и, вскочив из-за стола, выбежала в другую комнату. Сидевший в это же время за столом один из гостей, а именно Алексей Сергеевич Киселев, бросился вслед за ней и сделал ей предложение. Она ответила ему, хуже не будет, и дала ему согласие. В эту же самую минуту вслед за Киселевым вбежал в комнату Петр Ильич Чайковский и тоже сделал ей предложение, но было уже поздно. А счастье было так близко, так возможно. Евгений Онегин и этот эпизод, рассказанный самой Марией Владимировной, окружили в моей душе милого композитора каким-то особым обаянием. И когда в середине октября 1889 года судьба дала мне счастье лично увидеть его у нас же в гостях, то это казалось мне чем-то необыкновенным. Он пришел к нам запросто, посидел, достал из бокового кармана свою фотографию, на которой была уже заготовлена надпись Антону Павловичу Чекову от «Пламенного почитателя» 14 октября 1889 года Петр Чайковский и преподнес ее брату Антону. Затем они разговаривали о музыке и о литературе. Я помню, как оба они обсуждали содержание будущего либретто для оперы «Белла», которую собирался сочинить Чайковский. Он хотел, чтобы это либретто написал для него по Белла — сопрано, Печорин — баритон, Максим Максимович — тенор, Казбич — бас. «Только знаете ли, Антон Павлович, — сказал Чайковский, — чтобы не было процессий с маршами. Откровенно говоря, не люблю я маршей». Он ушел от нас, и то обаяние, которое мы уже испытывали от него на себе, от этого его посещения стало еще больше. Брат Антон ответил ему на его фотографию, посвящением ему у своей второй книжки «Хмурые люди». Первая же книжка его «В сумерках», как известно, была посвящена писателю Григоровичу. И вот по какому поводу. Ранней весной 1886 года, когда мы жили на Большой Екиманке в доме Клеменкова, Брат Антон получил письмо от старика Дмитрия Васильевича Григоровича. «У вас настоящий талант», — писал он брату, — «талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения. Как видите, я не смог утерпеть и протягиваю вам обе руки». Таким образом, старик первый угадал в Антоне Чехове всю серьезность его дарования и благословлял его на доблестные подвиги. Конечно, это письмо ошеломило и самого брата Антона, и всех нас, и своей неожиданностью, и таким лестным, бодрящим мнением о таланте брата. Он тотчас же сел и написал ему известный ответ. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния, и так далее. 28 марта 1886 года». Затем Григорович... прислал ему свой портрет с надписью «От старого писателя молодому таланту». После этого между старым писателем и молодым талантом завязались отношения. Брат Антон съездил в Петербург, побывал у Григоровича и возвратился из Северной Пальмиры точно в чеду от ласкового приема. Его пригласил к себе работать и Суворин – Теперь, значит, дела пойдут веселее, и можно будет не особенно прижиматься. Я был тогда уже студентом. Жизнь била во мне ключом. Из сестры Маши сформировалась очаровательная, чуткая, образованная девушка. антон шел только двадцать седьмой год, и наша квартира наполнилась молодежью. Интересные барышни Лика Мизинова, Даша Мусин-Пушкина, Варя Эберле... Молодые музыканты и люди, причастные к искусству и литературе, постоянно пели и играли, а брат Антон вдохновлялся этими звуками и людьми и писал у себя внизу, где находился его отдельный кабинет. Попишет и поднимется наверх, чтобы поострить или подурачиться вместе со всеми. А днем, когда все занимались делом и у нас не было никого, брат Антон обращался ко мне. «Миша». Сыграй что-нибудь, а то плохо пишется. И я отжаривал для него на пианино по целым получасам попури из разных опереток с таким ожесточением, на какое может быть способен разве только студент-второкурсник сангвинического темперамента. По вечерам же у нас собиралась молодежь каждый день. И вдруг на один из таких вечеров нам неожиданно является Григорович. Высокий, стройный, красивый, в небрежно завязанном дорогом галстуке он сразу же попадает в молодую кутерьму, заражается ею и начинает, старый греховодник, ухаживать за барышнями. Он просиживает у нас до глубокой ночи и кончает тем, что отправляется провожать пленившую его Долли Мусин Пушкину до самой ее квартиры. Второй раз я встретился с Григоровичем уже в Петербурге, у Сувориных. Он стал вспоминать об этой встрече, и, по-видимому, это было ему приятно. — Анна Ивановна, голубушка моя, — обратился он к Сувориной, говоря быстро и задыхаясь от волнения, — если бы вы только знали, что там у Чеховых происходило! И, подняв обе руки к небу, он воскликнул. — Вакханалия, душечка моя! «Настоящее вакханалие!» Ну, возвращаюсь к Бабкину. Благодаря жизнерадостности и милых обитателей мы все, и в том числе и брат Антон, были очень веселы. Он писал, критики его хвалили, хотя скобечевский и предсказывал ему, что он сопьется и умрет где-нибудь под забором, но он верил в свое дарование и пока еще был здоров. Иногда Антон дурил. Бывало, в летние вечера он надевал с Левитаном бухарские халаты, мазал себе лицо сажей и в челме с ружьем выходил в поле по ту сторону реки. Левитан выезжал туда же на осле, слезал на землю, расстилал ковер и, как мусульманин, начинал молиться на восток. Вдруг из-за кустов к нему подкрадывался бедуин Антон, и полил в него из ружья холостым зарядом. Левитан падал навзничь. Получалась совсем восточная картина. А то, бывало, судили Левитана. Киселев был председателем суда, брат Антон прокурором, специально для чего гримировался. Оба одевались вшитые золотые мундиры, уцелевшие у самого Киселева и у Бегичева. А Антон говорил обвинительную речь, которая всех заставляла помирать от хохота. А то брат Антон представлял зубного врача, причем меня одевали горничный Приходившие пациенты так приставали ко мне со своими любезностями, что я не выдерживал роли и прыскал от смеха им в лицо. В Бабкине мы помещались в том самом флигеле, где до нас жил писатель Маркевич. Я познакомился с ним и его женой, и сыном летом 1884 года, когда приезжал к Киселевым еще не на дачу, а гостить. С белой шевелюрой, с белыми бакенбардами весь в белом и белых башмаках Маркевич походил на статую командора. Мне нравился его роман четверть века назад, но то, что я слышал тогда о самом Маркевиче, как-то невольно отдаляло меня от него. говорили о том, что он был уволен со службы в 24 часа, что был явным врагом Тургенева, которого я обожал и который на один из его выпадов ответил ему далеко не лесным письмом в Вестнике Европы. Знал я то, что Болеслав Маркевич придерживался взглядов, московских ведомостей и так далее, но все-таки как писателя и в особенности стилиста я его любил. В Бабкине Маркевич скучал ужасно. Ему недоставало там столичного шума, тем более, что и газеты, и журналы получались там не каждый день. Чтобы захватить их раньше всех, Маркевич выходил далеко к лесу, и там дожидался возвращавшегося с почтами кешку, брал у него газеты и, не отдавая их никому, уединялся где-нибудь в укромном уголке и прочитывал от доски до доски. Уже совсем под осень, в августе, когда на севере делается так уныло и начинает рано вечереть, и когда дачников начинает уже потягивать в город к обычному делу, Маркевич вышел к лесу, перенял мекешку, забрал от него все газеты и, воспользовавшись тем, что все бабкинцы увлеклись в этот вечер игрой в крокет, уселся в Большом Киселевском доме за обеденный стол, над которым горела керосиновая лампа, и весь белый принялся за чтением. Оседлав нос золотым пенсне и повернувшись спиной к свету, чтобы лучше было видно, он прибавил в лампе огня и углубился в чтение. Скоро ему показалось, что лампа стала притухать. Не отрываясь от газеты, он протянул к лампе руку и прибавил огня. Она вновь стала притухать, как показалось ему, и он опять прибавил огня. Наконец стало уже совсем темно. По-прежнему не отрываясь от газеты, он снова протянул руку к лампе и усилил освещение. Когда мы вернулись с ракета то увидели следующую картину. Лампа коптела, как вулкан. Вся скатерть на обеденном столе стала черной. маркевич превратился из седовласого старика в жгучего брюнета и был одет уже не в белый костюм а во все черное в воздухе тучий носилась копоть. все остановились в изумлении поразительно что бабкина сыграла выдающуюся роль и в художественном развитии творца школы русского пейзажа исаака левитана этот художник был с нами знаком еще с того далекого времени когда учился вместе с моим братом николаем в московском училище живописи на мясницкой они были близкими друзьями и помогали друг другу в работах. так на картине левитана находящейся в третьяковской галерее и представляющей даму идущую осенью по алле в сокольниках эту даму написал мой брат николай а небо на картине николая Въезд мисс Салины в Рим разработал, в свою очередь, Левитан. Случилось так, что, когда мы проводили первое лето на даче в Бабкине, невдалеке от нас оказался на жительстве Левитан. В верстах в трех от нас, по ту сторону реки, на большой Клинской дороге находилась деревня Максимовка. В ней жил горшичник Василий, Горький пьяница, пропивавший буквально все, что имел, и не было времени, когда жена его, Пелагея, не ходила брюхатой. Художник Левитан, приехавший на этюды, поселился у этого горшечника Как известно, на Левитана находили иногда припадки меланхолии. В таких случаях он брал ружье и уходил на неделю или на две из дому, и не возвращался до тех пор, пока жизненная радость не охватывал его снова. Он или сидел мрачный и молчаливый дома в четырех стенах и ни с кем не разговаривал, или же, как дух изгнания, скрестив на груди руки и повесив голову на грудь, блуждал в одиночестве невдалеке. Как тылил несколько дней подряд дождь, унылый, тоскливый, упорный, как навязчивая идея. Пришла из Максимовки... жена горшечника пожаловаться на свои болезни и сообщила, что ее жилец Тесак Исаак Ильич захворал. Для Чехова было приятным открытием, что Левитан находится так близко от Бабкина, и брату Антону захотелось его повидать. Мы уже отужинали, дождь лил как из ведра, в большой дом к Киселевым мы не пошли, и предстоял длинный вечер у себя дома. «А знаете что?» — вдруг встрепенулся брат Антон. «Пойдемте сейчас к Левитану». Мы, Антон Павлович, брат Иван и я, надели большие сапоги, взялись с собой фонарь и, несмотря на тьму кромешную, пошли. Спустившись вниз, перешли по лавам через реку, долго шлепали по мокрым лугам, затем по болоту и, наконец, вошли в дремучий Дорогановский лес. Было дико в такую пору видеть, как из мрака к фонарю протягивались лапы столетних елей и кустов, а дождь лил, как во времена его потопа, в локоть толщиной. Но вот и Максимовка. Отыскиваем избу горшечника, которую узнаем побитым вокруг нее черепкам, и, не постучавшись, не окликнув, вламываемся к левитану и наводим на него фонарь. Левитан вскакивает с постели и направляет на нас револьвер, а затем, узнав нас, он хмурится от света и говорит «Чон знает, что такое! Какие дураки! Таких еще свет не производил!» Мы посидели у него, посмеялись. Брат Антон много острил, и благодаря нам развеселился и Левитан. А несколько времени спустя он переселился к нам в бабкина и занял маленький отдельный флигелюк. Брат Антон настоял на том, чтобы вместе с ним там поселился и я, и таким образом моя жизнь с Левитаном потекла совместно. Один из Чеховых написал стихи следующего содержания. А вот и флигель Левитана. Художник милый здесь живет, встает он очень-очень рано, и вставший тотчас чай он пьет, и так далее. У Левитана было восхитительно благородное лицо. Я редко потом встречал такие выразительные глаза, такое на редкость художественное сочетание линий. У него был большой нос, но в общей гармонии черт лица это вовсе не замечалось. Женщины находили его прекрасным. Он знал это и сильно перед ними кокетничал. Для своей известной картины «Христос и грешница» Художник Поленов взял за образец его лицо, и Левитан позировал ему для лица Христа. Левитан был неотразим для женщин, и сам он был влюбчив необыкновенно. Его увлечения протекали бурно у всех на виду, с разными глупостями, до выстрелов включительно. С первого же взгляда на заинтересовавшую его женщину он бросал все и мчался за ней в погоню, хотя бы она вовсе уезжала из Москвы. Ему ничего не стоило встать перед дамой на колени, где бы он ее не встретил, будь то в аллее парка или в доме при людях. Одним женщинам это нравилось в нем, другие, боясь быть скомпрометированными, его остерегались, хотя втайне, сколько я знаю, питали к нему симпатию. Благодаря одному из его ухаживаний Он был вызван на дуэль на симфоническом собрании, прямо на концерте, и тут же в антракте с волнением просил меня быть его секундантом. Один из таких же его романов чуть не поссорил его с моим братом Антоном навсегда. Жил в Москве в то время полицейский врач Дмитрий Павлович Кувшинников. Он был женат на Софье Петровне. Жили они в казенной квартире под самой колончой одной из московских пожарных команд. Дмитрий Павлович с утра и до вечера исполнял свои служебные обязанности, а Софья Петровна в его отсутствии занималась живописью. Одна из ее картин, между прочим, находится в Третьяковской галерее. Это была не особенно красивая, но интересная по своим дарованиям женщина. она прекрасно одевалась умея из кусочков сшить себе изящный туалет, и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Все у них в квартире казалось роскошным и изящным, а между тем вместо турецких диванов были поставлены ящики из-под мыла и на них положены матрацы под коврами. На окнах вместо занавесок были развешаны простые рыбацкие сети. В доме Дмитрия Павловича собиралось всегда много гостей, и врачи, и художники, и музыканты, и писатели. Были вхожи туда и мы, Чеховы, и, сказать правду, я любил там бывать. Как-то так случалось, что в течение целого вечера, несмотря на шумные разговоры, музыку и пение, мы ни разу не видели среди гостей самого хозяина. И только обыкновенно около полуночи растворялись двери, и в них появлялась крупная фигура доктора с вилкой в одной руке и с ножом в другой и торжественно возвещала «Пожалуйте, господа, покушать!». Все вваливались в столовую. На столе буквально не было пустого места от закусок. В восторге от своего мужа Софья Петровна подскакивала к нему, хватала его обеими руками за голову и восклицала «Димитрий!». «Кувшинников» — она называла его по фамилии. «Господа, смотрите, какое у него выразительное, великолепное лицо!» Были вхожи в эту семью два художника — Левитан и Степанов. Софья Петровна брала уроки живописи у Левитана. Обыкновенно летом московские художники отправлялись на этюды то на Волгу, то в саввинскую слободу около Звенигорода, и жили там коммуны целыми месяцами. Так случилось и на этот раз. Левитан уехал на Волгу и с ним вместе отправилась туда же и Софья Петровна. Она прожила на Волге целое лето. На другой год все с тем же Левитаном, как его ученица, уехала в Саввинскую Слободу, и среди наших друзей и знакомых стали уже определенно поговаривать о том, о чем следовало бы молчать. Между тем, возвращаясь каждый раз из поездки домой, Софья Петровна бросалась к своему мужу, ласково и бесхитростно хватала его обеими руками за голову и с восторгом восклицала «Димитрий, Кувшинников, дай я пожму твою честную руку! Господа, посмотрите, какое у него благородное лицо!» Доктор Кувшинников и художник Степанов Стали уединяться и, изливая друг перед другом душу, потягивали венцо. стал казаться, что муж догадывался и молча переносил свои страдания. По-видимому, и Антон павлович осуждал в душе Софью Петровну. В конце концов, он не удержался и написал рассказ «Попрыгунья», в котором вывел всех перечисленных лиц. Смерть Дымова в этом произведении, конечно, придумана. Появление этого рассказа в печати, в севере, подняло большие толки среди знакомых. Одни стали осуждать Чехова за слишком прозрачные намеки, другие злорадно прихихикивали. Левитан напустил на себя мрачность. Антон Павлович только отшучивался и отвечал такими фразами «Моя по не хорошенькая, а ведь Софья Петровна не так уж красивая и молода». Поговаривали, что Левитан собирался вызвать антон павлович на дуэль. Ссора затянулась. Я не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы Татьяна Щепкина-Куперник не притащила Левитана насильно к Антону Чехову и не помирила их. Левитан еще долго продолжал свои романы. Между прочим, один из них находится в некоторой связи с Чеховской чайкой. Я не знаю в точности, откуда у брата Антона появился сюжет для его чайки, но вот известные мне детали. Где-то на одной из северных железных дорог, в чьей-то богатой усадьбе, жил на даче Левитан. Он завел там очень сложный роман, в результате которого ему нужно было застрелиться или инсценировать самоубийство. Он стрелял себе в голову, но неудачно. Пуля прошла через кожные покровы головы, не задев черепа. Встревоженные героини романа, зная, что Антон Чехов был врачом и другом Левитана, срочно телеграфировали писателю, чтобы он немедленно же ехал лечить Левитана. Брат Антон нехотя собрался и поехал. Что было там, я не знаю. Но по возвращении оттуда он сообщил мне, что его встретил Левитан с черной повязкой на голове, которую тут же при объяснении с дамами сорвал с себя и бросил на пол. Затем Левитан взял ружье и вышел к озеру. Возвратился он к своей даме с бедной, ни к чему убитой им чайкой, которую и бросил к ее ногам. Эти два мотива выведены Чеховым в чайке Софья Петровна Кувшинникова доказывала потом, что этот эпизод произошел именно с ней, и что она была героиней этого мотива, но это неправда. Я ручаюсь за правильность того, что пишу сейчас о Левитане со слов моего покойного брата. Вводить же меня в заблуждение брат Антон не мог, да это было и бесцельно. А может быть, левитаны повторил снова этот сюжет? Спорить не стану.